чем то что служит основой для моих суждений ум трогательный ум уже угадывает вероятно то что следует засвидетельствовать однако наша эпоха с ее развалинами и кровопролитиями поставляет нам достаточно примеров у древних народов как и народов сравнительно недавних однако живших до наших механических времен была возможность взвешивать для сравнения добродетели индивида и общества выясняя что чему Должно служить. Это было возможно прежде всего по причине прочно укоренившегося в душах заблуждения, согласно которому живые существа появились на свет для того, чтобы находиться в услужении или иметь в услужении других. Это было возможно еще и потому, что ни общество, ни индивид пока не обнаружили до конца, на что они способны. Мне случалось видеть, как простодушные умы восхищались шедеврами голландской живописи, созданными в разгар кровопролитных войн во Фландрии, или как они взволнованно воспринимали моления силенских мистиков времен ужасной Тридцатилетней войны. В их изумленных глазах вечные ценности парят над мирской суетой. Но с тех пор время ушло вперед. Сегодняшние живописцы лишены той безмятежности, даже если у них в груди сердце какое должны иметь творцы, я хочу сказать, сердце бесстрастное, оно им ни к чему, ибо все, в том числе и сами святые, ныне призваны под знамена. Вот, пожалуй, что я прочувствовал глубже всего. Вечное утрачено, по крайней мере, частично всем тем, что недоношенным появилось на свет в окопах, каждым расплющенным под тяжестью железомозком кисти, метафоры или молитвы. Осознавая, что я не могу отделить себя от моего времени, я решил слиться с ним воедино. Вот почему я дорожу индивидом, коль скоро он до смешного мало и унижен. Зная, что не существует сражений выигранных, я обзавелся вкусом к сражениям проигранным. Они требуют от нас всей души, умеющий подняться вровень и с поражениями, и с приходящими победами. Для того, кто чувствует себя солидарным с судьбой этого мира, В столкновениях в цивилизации есть нечто устрашающее. Я сделал моим собственным этот страх, и одновременно я решил включиться в происходящее вокруг меня. Между историей и вечностью я выбрал историю, потому что люблю иметь дело с тем, что внушает уверенность. Существование истории я, по крайней мере, уверен, да и как отрицать силу, которая тебя подавляет. Рано или поздно приходит время, когда надо выбирать между созерцанием и действием. Это и называется стать мужчиной. Душевные терзания в таких случаях бывает ужасны. Но для гордого человека не существует срединного пути. Бог или время. Этот вот крест или этот вот меч. Либо у мира есть смысл, превосходящий повседневные треволнения, либо нет ничего истинного, кроме этих треволнений. Надо или жить во времени. и в нем умереть, или изъять себя из него ради жизни, над ним возвышающейся. Я знаю, что возможно вступить с ним в сделку, жить в своем веке и веровать в вечное, это называется смириться с положением вещей, но мне этот выход внушает отвращение. Я хочу иметь все или не иметь ничего. Если я выбираю действие, не подумайте, что будто созерцание мне вовсе неведомо. Нет, но оно не может дать всего. И, будучи лишен вечного, я желаю вступить в союз со временем. Я не хочу обременять себя ни тоской по вечности, ни горечью, я только хочу смотреть на все ясно. Я уже сказал вам, завтра вас призовут под знаменом. И для вас, и для меня это освобождение. Индивид не может ничего, и однако он может все. Имея в виду такую его чудесную готовность ко всему, вы поймете, почему я одновременно и восхищаюсь им, и его подавляю. но это сам мир наваливается на него своим гнетом. Я же его освобождаю, я предоставляю ему все права. Завоеватели знают, что действие само по себе бесполезно. Существует лишь один вид полезного действия, действие, которое переделало бы человека и жизнь на земле. Я никогда не переделаю людей, но надо поступать как «если бы», ибо дорога борьбы подводит меня ко встрече с плотью. Плоть! Пусть униженная — это единственное, в чем я уверен. Только благодаря ей я могу жить. Тварное бытие — такова моя родина. Вот почему я выбрал абсурдные, безрезультатные усилия. Вот почему я принял сторону борющихся. Эпоха, как я уже сказал к этому, предрасполагает.